Глава 31. Старая нянюшка Лорны. Когда я постучался в дверь маленькой приморской гостиницы Блессотчата, никто не ответил мне, не впустил внутрь. Я долго ждал, поглядывая на море, а потом, видя, что лошадь моя держится из последних сил, решил снова побеспокоить хозяев. После моего повторного стука прошло ещё некоторое время, А затем женский голос спросил через замочную скважину: "Кто там?" "Мальчик с водокачки", весело представился я. Помните? Это было много лет назад. Сломанную карету вдал вертоне. "О да, конечно, помню. Помню и мальчика с чудесной белой кожей. Кажется, это было только вчера. Много" Ох, много раз хотелось мне повидаться с ним. С этими словами женщина отперла дверь и тут же в страхе отпрянула назад, увидев перед собой здоровенного Верзилу. Нет. Вы не тот маленький мальчик. Это невозможно. Зачем вы обманываете меня? Сударение. Я не только тот маленький мальчик. что накачал вам тогда воды. Но я еще и пришел, чтобы рассказать вам о вашей маленькой девочке. — Ну что ж, тогда входи, мой маленький большой мальчик, — сказала женщина, и ее черные глаза потеплели. Я вошел в прихожую и внимательно посмотрел на хозяйку. Конечно, прошло много времени. И она, как и я сам, очень изменилась, но лицо её было по-прежнему прекрасно и светилось живым, насмешливым умом. Словом я взглянул на неё, она на меня, и каждый ещё раз убедился в том, что его собеседник является именно тем, за кого себя выдаёт. Мадам Бенита Оудам провела меня в небольшую комнату, где стояли два кресла и стол. Когда мы сели, она усмехнулась и вдруг неожиданно для меня спросила: "Сошли ли с вас те ужасные синяки, что помнятся так поразили меня в тот день на постоялом дворе?" Рассуждать о своих синяках, хотя бы и в шутку, мне в тот момент хотелось меньше всего, и потому сразу же направив разговор в серьёзное русло, Я попросил мадам Бенито рассказать о вечере того ужасного дня, когда я впервые повстречался с ней. Она рассказала мне то же, что и Джерри Мистиклс, дополнив историю кое-какими подробностями, и особенно там, где речь шла о Лорне. А вы бы узнали её сейчас, спросил я, удивлённый тем, как хорошо запечатлелась в её память Лорна в возрасте 5 лет. Вы бы узнали её сейчас, встретив не ребёнка, а взрослую девушку? Думаю, что да, ответила мадам Бенита. Конечно, пока не встретишь человека, трудно ручаться наверняка, но коль скоро речь идёт о моей питомнице, думаю, я должна её узнать. Нынче она превратилась в высокую стройную молодую леди, прекрасную настолько, насколько вообще может быть прекрасной земная женщина. Мне бы хотелось с удареня сходить в отчёт, а затем переночевать у вас в гостинице. Послушайте, давайте прямо завтра съездим к нам в Орский приход, и вы повидаетесь со своей маленькой девочкой. Я взял с хозяйушки обещание поехать к нам на следующий день при условии, что удастся уговорить её мужа составить нам компанию. Чувствуя какой решительный и твёрдый характер у мадам Бениты, я немало не сомневался в том, что мистер Оудам всецело пребывает под каблуком у своей жены, и потому был уверен, что всё получится, как я задумал. Поэтому я отправился в отчёт, чтобы побывать на могиле матери Лорны и нанять повозку для завтрашнего путешествия. Подходящую повозку я нашёл без особых хлопот, но с другим делом у меня возникли неожиданные трудности, причём такие, что я чуть было не отказался от первоначальных планов. Бенито сообщил мне, что отцом девочки был граф Дугал, и я подумал, что в крохотном городишке Любой прохожий укажет мне могильный камень, под которым похоронена графиня Дугл. Всё однако оказалось не так просто, потому что лорд Дугл никогда не жил в своём доме в Вотчите, и фамилию владельца дома никто из местных жителей толком не знал. Более того, узнав о смерти графа, некий его богатый родственник поспешил завладеть домом, и чтобы не возбуждать лишних кривотолков, постарался вообще замять это дело. Бедную графиню похоронили недалеко от её дома, и никто не поставил ей памятник. Никто, кроме Бениты, не пролил над ней горькой слезы. Если бы я сказал Бените, что хочу сходить на могилу графини и попросил бы хозяйушку сопроводить меня, у меня бы не возникло никаких затруднений. Увы, Я отправился в отчет один и был наказан за свою непредусмотрительность. Местные жители, ох, ну и глупый же народ, решили, что я пожаловал в их края только за тем, чтобы побороться с каким-нибудь отчетским здоровяком. Дело в том, что я действительно участвовал во многих соревнованиях, и потому мою персону знали девять человек из десяти на сорок миль вокруг орского прихода, когда я появился на улицах приморского городка, выяснилось, что весь отряд желает поглозть над Джона Ридда куда больше, чем Джон Рид желает поглозть над отчетом. Всяк считал своим долгом затащить меня в ближайшую пивную, и если бы я заявил, что направляюсь на кладбище, меня бы мягко говоря не поняли. Послушай, Разве ты деванширец, ревниво вопрошали хлебосольные мои почитатели. Да ты с головы до пят истинный сомерсетец. После чего отчицы сажали меня в очередной раз за стол и заставляли есть и пить за их счёт, что я и делал волей и неволей, причём делал за двадцатирых, что ко всему общему лекованию собравшихся и было решающим доводом пользу мы его сомерсетского происхождения и всё же несмотря на трагикомизм положения на кладбище мне всё равно нужно было идти посудите сами любезные читатели разве мог я вернуться домой не выполнив то что обещал Лорне чем я перед дня оправдаюсь своей дурацкой популярностью уж если в отчёте никто не слышал о граффине Дугл Но меньше всего мне хотелось, чтобы здесь знали о Джонни Ридде. День был безнадёжно потерян, но зато вечером Бенита подробно описала мне место, где похоронена её бедная госпожа, и приметы, по которым я смогу найти могилу. На следующее утро я встал до восхода солнца, беспрепятственно дошёл до кладбища, и когда на небе заиграли первые лучи рассвета, Я уже стоял у холмика, поросшего травой, у большого гранитного валуна, принесённого с берега. На камне были грубо выбиты две буквы: L и D, то есть Lady Duggal. Вне всякого сомнения, это сама Бенита, в меру своих скромных возможностей, позаботилась о том, чтобы память о матери Лорны не исчезла бесследно с лица земли. Я накопал немного земли и травы для Лорны, срезал побег от того дерева, что выросло над могилой Графини, и вернулся в гостиницу Бениты, названную ею Лесной кот. От Отчетта до Орского прихода путь был неблизкий, поэтому мы постарались отправиться в путь как можно раньше. Первый, кто встретил нас у ворот фермы, была Лорна, Она вышла нам навстречу с непокрытой головой в простом белом платьице, оживлённая и радостная. Она бросилась к повозке, затем остановилась с изумлением и недоверием вглядываясь в лицо Бениты. Старая нянюшка сразу узнала её. "Глаза! Глаза!" воскликнула Бенита, перегибаясь через перила повозки. Лорна по-прежнему всматривалась в Бениту, не решаясь подойти поближе. Было видно, что она вот-вот вспомнит, кто перед ней, но для того, чтобы узнать Бениту окончательно, ей не хватало именно этого самого вот-вот. Бенита, почувствовав это, сказала несколько слов по-итальянски, и тогда Лорна с криком: "Нита, Нита!" Бросилась к нянюшке и с бурными рыданиями уткнулась ей в грудь. Одно только это, безусловно, доказывало, из какого благородного рода была Лорна, хотя у нас уже из-за легковерия Анни не было драгоценного ожерелья. Но Бените было знакомо большое кольцо от ожерелья, и она сказала, что дикий кот на дереве, выгравированный на кольце герб дома Лорнов предков по материнской линии моей суженой. Отец Лорны граф Дугал был знатным дворянином, а мать ещё знатнее его, потому что её предками были великие шотландские вожди из Лорна. Между ними и кланом Дунов вспыхнула жестокая распря, и хотя дочь графа Лорна вышла замуж За сэра Энсора Дуна мир между кланами так и не воцарился. Я по сию пору, любезные читатели, не разобрался в перипетиях той борьбы, это дело профессиональных законников, но в конечном счете Лорна стала прямой наследницей громадного состояния семьи Лорнов, а Дуны похитили и вырастили ее в своем кругу, Намереваясь соединить её законным браком с Карвером Дуном и тем самым завладеть всем состоянием. Будь у них деньги, они всегда смогли бы доказать, что их разбой и бесчинство вполне совместимы с законностью и благородством побуждений. Ныне даже ребёнку известно, что с деньгами можно добиться чего угодно, даже выдать чёрное за белое. и пока мы думали-гадали, чем же все это кончится, давешние посланники лорда-канцлера не выходили у нас из головы, и в нашем семействе случилось нечто важное, приковавшее к себе все наше внимание. Анни решила-таки идти замуж за Тома Фаггуса. Несмотря на то, что дела у нашего родственника явно шли в гору, Нью матушки не у меня душа не лежала к этому браку, и потому мы ещё раз попытались отговорить Анни. Несмотря на королевское прощение и всеобщее уважение в округе, которое снискал том Фагус, мы не хотели отдавать нашу умницу, красавицу и мастерицу на все руки за человека неравнодушного, как нам казалось, к крепким напиткам. Анне же Люблённая не на шутку ни в какую не хотела признавать Тома пьяницей, и в ответ на наши увещевания отвечала, что при такой трудной работе, как у Тома, пропустить стаканчик другой не великий грех. Чем упорнее настаивали мы на своём, тем сильнее укреплялась Анни в своей решимости выйти за Тома, и боюсь, наши уговоры только ускорили дело. В один прекрасный день Тон Фаггус звивл с к нам собственной персоной и заговорил таким тоном, словно подстерёг нас на большой дороге. Но вот что, решительно сказал он: "Я люблю девушку, а девушка любит меня. Позволите вы нам или нет, мы всё равно поженимся". Сколько раз приходилось мне, бросив все свои дела, скакать по холмам очертя голову ради охов и вздохов, Ради того, чтобы услышать в очередной раз том, я должна подождать, пока матушка не даст своего согласия. Вы, ридды, славитесь своей прямотой. Я выложил всё как есть, а теперь извольте и вы ответить мне без увиливаний и отговорок. Я уже готов был вышвырнуть том через окно, но матушка сдержала меня, коснувшись меня рукой и промолвила: Хорошо, буду с вами откровенной, как и полагается Риддам. Мой сын и я всегда были против этого брака. Нет, мы не боимся, что вы снова выйдете на большую дорогу, ибо нынче вы человек состоятельный. Однако мы боимся, что вы будете пить и сорить деньгами. Сколько вокруг несчастных жен не счесть! Неужели и нашу любимицу ждет та же участь? Поверьте, мне трудно говорить об этом под крышей собственного дома, где мы с вами выпили так много. Здесь матушка запнулась, почувствовав, что коснулась опасной темы. Выпили так много спирта, сидра и пива, вмешался я в разговор. Ну что же ты, матушка? Ведь мы гритды, народ откровенный. Есть ли и бывают на этом свете трезвые люди? торжественно провозгласил Том, то один из таких людей перед вами. Итак, матушка, свадьба на следующей неделе. Вы не возражаете? Короче говоря, Том Фаггс перехитрил нас обоих. Мы послали за фермером Николасом Сноу, чтобы он посоветовал матушке, как лучше подготовиться к свадьбе и засадил своих дочерей за шитьё. Такой свадьбы в Орском приходе не видывали с той поры, когда женился мой отец. Красота и добросердечие Анни издревле была на устах всех, кто проживал по соседству с нами, и надарили ей всего столько, что этим можно было бы до отказа набить приличную лавку. Теперь самым главным для матушки Было убедить дядюшку Бена прибыть на наше семейное торжество. Однако сокрушалась матушка: "Если я приуспею в этом, то непременно забуду обо всех шпильках и лентах, заказанных мне девушками". Я заверил её, что сделаю всё без упущений, и отправился в Далвертон, обременённый столькими просьбами, поручениями и пожеланиями. что будь на моём месте кто-то другой, трижды памятливее меня, и он не сумел бы запомнить и удержать в голове всё сказанное и вынести этот непомерный груз дальше ворот.